Понедельник, 7 июля, 12 часов 54 минуты. Спустя час и две минуты, после начала перегона, последний в цепочке регулировщик, загорелый парень в соломенной шляпе на макушке, получил сигнал от своего предшественника и поднял большой палец, и 10 передних рядов, нетерпеливо ожидавших своей очереди, тоже, наконец, ожили. Загорелись фары... Захлопли дверцы, и тяжелый запах мертвых тел из разбитого «Фольксвагена» смешался с горьким выхлопом 30 моторов, хотя нисколько почему-то от этого не ослабело, напротив, как будто проявился еще сильнее. Сидя на своем стульчике возле решетки, маленький стоматолог в мятой рубашке смотрел вслед отъезжающим автомобилем и думал о своей зеленой «Шкоде», купленной в прошлом году которую звал девочка, неделю назад побаловал химчисткой салона и которую в суматохе наверняка сейчас поцарапают или стукнут или просто отломают ей зеркало, ни за что, в назидание хозяину, как делают люди, когда кто-нибудь хамски паркуется поперек тротуара. Стояла она недалеко, в шестом ряду, и чтобы добежать до нее, быстро проехать задом 300 метров и вернуться, Ушло бы от силы десять минут, но делать этого доктор не стал. И даже когда явилась одна из его сердитых дачниц и велела отдать ей ключи, раз уж ему самому никак отсюда не отлучиться, отказался и ключи не отдал. Она спорила, обещала, что сын ее все сделает аккуратно и в конце концов, кажется, обиделась. решил что он просто боится доверить чужим свою машину, и это было нехорошо. Он вовсе не хотел показаться неблагодарным, особенно после того, как эти ворчливые женщины, поначалу так его испугавшие и пугавшие до сих пор, взяли под опеку их обоих, его и мальчика со сломанной рукой, собрали им коробку лекарств и по очереди, несмотря на запах, приходили проведать. И все-таки ключ не отдал, и оправдаться тоже не смог. Может, дело было как раз в этом, в невозможности оправдаться? Мальчик был без сознания, дышал все реже и временами переставал дышать совсем. Для него все решилось еще пять часов назад, и никто ему больше был не нужен. Ни спасатели, ни санитарный вертолет, ни тем более сидящие решетки стоматолог. И как раз поэтому доктор был уверен, хотя объяснить вряд ли смог бы. «Шкода» должна была остаться там, где стояла, И он, доктор, должен был остаться, и даже запертый в переноске кот, который точно не был ни в чем виноват. До тех пор, пока мальчик из «Фольксвагена» не закончит умирать, ничего менять было нельзя».